Но вернемся в другую часть Лондона, где продолжается бал, устроенный супругами Потснеп в честь 18-летия единственной дочери Джорджаны. Мистер Грампус, который был представлен мисс Потснеп и которого она вполне справедливо называла людоедом, не танцевал, а прохаживался среди остальных танцующих пар. Его тупость просто бросалась в глаза – ибо это благодушное чудовище, полагая, что доставляет удовольствие мисс Поцноб, без конца водил ее по комнате, рассказывая о каком-то состязании стрелков из лука. Его жертва, возглавляя медленно движущуюся по кругу процессию из шестнадцати человек, нечто вроде похоронной карусели шла, не поднимая глаз, и только однажды украдкой бросила на миссис Лэмло взгляд, полный глубокого отчаяния. Наконец, процессию разогнал сильный запах мускатного ореха, влетевший в двери гостиной наподобие выстрела. И в то время, как гостей обносили этой душистой пряностью, разведенной несколькими стаканами подкрашенного кипятку, мисс Потснеп вернулась на свое место рядом с новой подругой, миссис Лэмбл, в девичестве Экершен, которая вместе со своим супругом Альфредом Лэмблом задумала как-то отомстить венерингом и подсныпам. Ой, Господи! Ой, слава Богу! Кончилось! Надеюсь, вы на меня не смотрели? А почему бы не смотреть на вас, душенька? Но я ведь себя хорошо знаю. Я вам скажу, что я вас знаю. Вы застенчивы и совсем напрасно. Ведь вам нечего стесняться. Вот ма не стесняется, а я... Извините, милая мисс Поцнеп, но я права не вижу. Если мы будем дружить по-настоящему, а я думаю, что да, ведь изо всех только вы одна захотели подружиться со мной, то для чего нам все эти ужасы? Какие ужасы? Ну как же! Ведь это ужасно быть миспоцноб, да еще и называться так. Зовите меня Джорджаной. Милая Джорджана, вот спасибо. Простите, милая Джорджана, я все-таки не понимаю. Зачем же вам стесняться, душенька? Только из-за того, что ваша матушка не застенчива. Неужели, правда, не понимаете? Так, может, мне нечего бояться? Милая моя Джорджана, вы так полагаетесь на мое скромное мнение. Ведь это даже и не мнение, душенька. Я просто сознаюсь в своей глупости. Нет, вы не глупы. Вот я так вправду глупа. И как бы вам удалось со мной разговаривать, если бы вы сами были такая? Совесть слегка кольнула миссис Лэму, и она слегка покраснела при мысли, что сумела добиться своего. Она послала милой джорджани самую обворожительную улыбку и игриво-ласково покачала головой. Не то, чтобы это что-нибудь значило, но Джорджиане, как видно, пришлось по душе. Я хочу сказать вам, дорогая миссис Лэму, что маме так легко даются все эти ужасы, и папе тоже они легко даются, да и везде Сколько всяких ужасов, то есть везде, где мне приходилось бывать. И легко, а мне как раз этого не хватает. Этих ужасов просто боюсь. Так может, я оттого и... <свеческое> <свеческое> я очень плохо говорю, даже не знаю, поймете ли вы меня. Отлично <свеческое> понимаю, милочка Джорджиана.